Группа 2-1. Персидский залив. Группа 2-1, относящаяся к группе надводных, а не подводных средств движения, предпочитала скорость и огневую мощь скрытности. Боевые лодки, каждая из которых была снабжена четырьмя подвесными моторами, дрейфовали неподалеку от острова. Каждая из них была закрыта Маскировочной сетью и больше походило, если не всматриваться, на зеленый островок, который во множестве выносит Персидский залив течениями Тигра и Ефрата. Вот только торчащий из-под маскировочной сети ствол пулемета несколько не гармонировал с мирным видом двух островков, неспешно дрейфующих по темным, покрытым мутными радужными разводами пролитой нефти водам залива. Получив сигнал из космоса, свисящего на околоземной орбите спутника связи, лодки пришли в движение, двинулись на восток, оставляя за собой белые буруны воды. Прямо на ходу и частично сбросили с лодок маск в сети, чтобы ничего не мешало действовать пулеметчикам. В то же время, завод. Хала Аллаху! «Милостивому и милосердному Господу всех миров!» Так начинается Коран, основная книга для более чем миллиарда жителей этой планеты. Как ни странно, в ней не призывают к убийствам, взрывам, террору. Увы, Коран родился в те времена, когда народам пришлось бороться за выживание, и основным средством этой борьбы стал меч. Появились сборники хадисов высказываний и деяний пророка Мухаммеда, переданы через вторые, третьи, а то и четвертые руки. Сразу возникли сомнения в их достоверности, а передано было их так много, что даже кодифицировать их на первых порах не представлялось возможным. В этих хадисах уже содержались прямые призывы убивать. Коран для многих людей действительно является Конституцией, Глупо это не признавать. Удивительно только то, как эти люди, в основном богобоязденные, ходившие в мечеть по пятницам, быстро взяли в руки автоматы. Стоило только рухнуть власти, жестокой и ненавидимой многими, но все же обеспечивающей какой-то порядок, как рухнули и запреты для множества людей, людей иногда образованных, хорошо зарабатывающих, Разум они превратились в варваров, зверей, убийц, делающих зикр на земле уже скользкой от крови. Возможно, в этом заключается трагедия Востока 21 век и век 12 там отделяют друг от друга стенка тоньше человеческого волоса. И было трое на этом посту управления перс, немец и русский. В этом было что-то символичное. Три представителя разных стран, разных народов и национальностей на посту управления одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов мира, больше похожим на пульт управления космического корабля. Три сына своих народов, потому что завод этот принадлежал на паях персидской казне, русской казне германскому концерну «Дегусса» и множеству мелких акционеров, в основном русских и немцев, потому что акции этого общества котировались на московской бирже, крупнейшие по обороту в Европе. Все они проработали на этом посту больше пяти лет и были высоко квалифицированными специалистами. Каждый из них имел высшее профильное образование и какое-либо дополнительное, тоже высшее, Приходя на работу, они обменивались шутками, спрашивали друг у друга, как дела, как семья, иногда даже отдыхали вместе. Для каждого из них комплекс был больше, чем просто место работы, переплетение трупы и ряды ректификационных емкостей. Он был все равно, что живой человек, четвертый в их команде. Могли ли они думать что один из них копит в душе черную злобу и ненависть и ждет того дня, когда он сможет проявить свое истинное лицо. Русский Алексей из Екатеринодара был мертв. Он лежал у самого входа, потому что кинулся к аварийной кнопке, когда в комплекс ворвались боевики, и Джават убил его, несколько раз ударив ножом в спину. Зигфрид... Тоже получил два удара ножом, но пока был жив. Пока. Комплекс, подобный тому, который был выстроен на острове Кешем, взорвать, конечно, можно. Но для этого потребуется не меньше вагонов взрывчатки. Строили его не дураки. Строили лучшие строители подобных комплексов. Германский строительный концерн. И они более чем хорошо продумали защиту от возможных, случайных и даже преднамеренных саботажных действий. Но никто не мог подумать, что на пульте управления комплексом может оказаться человек, знающий этот комплекс и делающий все, чтобы сознательно его уничтожить, даже с учетом того, что самому ему уже не уйти. Все просто. Достаточно выпустить попутный нефтяной газ, который в большом количестве находится здесь, для последующей переработки, подождать, пока он смешатся с воздухом, и потом подорвать небольшие зажигательные бомбы в нескольких точках. Получится импровизированная гигантская топливно-воздушная бомба, мощность равной тактическому ядерному заряду. Зигфрид, который кое-как перевязал с обрывками рубашки, зашевелился на своем кресле, где он сидел. Джават связал ему руки, но убивать не стал. Ему было приятно осознавать то, что неверный будет здесь с ним до самого конца. Он хотел не просто взорвать завод и направиться к Аллаху, он хотел, чтобы хоть кто-то из неверных понял, зачем он это делает. — Джават, — произнес Зигфрид слабо, но отчетливо, — прекрати это, ты же человек. Джават не ответил, выведя на монитор картинку с камер, призванных контролировать состояние производственного процесса и работу немногочисленного технического персонала. Он методично просматривал ее в поисках малейших признаков опасности. Немец так ничего и не понял. Рациональный, как все немцы, он просто не мог понять, кем надо быть» чтобы уничтожить комплекс, который строили несколько лет и который стоит больше миллиарда золотых рублей. В его голове это просто не укладывалось. — Убей меня. Сохрани все это. Чем тебе все это помешало? — Ты так ничего и не понял, — бросил Джавад. — Я не могу понять. Ты же не варвар. — Слово это звело Джавада. Он перестал следить за камерами и повернулся к немцу. Варвар! Ты говоришь, варвар, я знал, что вы все втихаря считаете меня варваром. Я никогда так не считал. Но зачем ты ведешь себя как варвар? Это же ваше. Этот завод стоит на вашей земле. Даже если в твоей стране произошел переворот, все это потребуется новой власти. Наши предки жили без этого. Проживем и мы... Зачем тебе все это? Зачем? Ты так и не понял, зачем? Я мусульманин, и я делаю это во имя устранения неверных. Вы, неверные, пришли сюда, чтобы воровать кровь нашей земли. Вы пришли сюда, чтобы делать шлюхами наших жен и дочерей. Вы пришли сюда, чтобы насаждать свою веру. Вы пришли для того, чтобы ограбить всех нас... Наши города полны харама. Правоверные угнетаются только потому, что они правоверные. Наши зоны не хотят рожать детей. Вот к чему привело ваше ядовитое присутствие. Только когда все это сгорит, все то, что принесли вы на нашу землю, мы сможем стать прежними. В числе прочих на остров вместе с боевиками армии Махди проникли два человека. Оба они были такими же, как остальные правоверные. Спешно отращивали бороды, раздобыли где-то оружие, повязали на голову черные платки с шахадой. Оба они говорили на фарси и на арабском. Хорошо знали сам Бендер Аббас и его окрестности. Во время любой революции на поверхность всплывало немало самой разные мути, и поэтому им не составило никакого труда проникнуть на остров. Целью их был завод. Это была группа ноль, которая не числилась в плане операции, полученном командирами специальных групп. Всего два человека, но от них зависело все Жизнь и смерть всех остальных групп, потому что в случае подрыва завода на острове никто бы не остался в живых. И возможно продолжение операций по захвату Бендера-Баса. Эти люди уже покинули остров. Они, кстати, даже не имели воинских званий, а были агентами МВД, которых в критической ситуации удалось дойти и активизировать. После выполнения группами специального назначения «Фазы-1» и занятия исходных для фазы 2 на доме судов крейсирующего в Аденском заливе оперативного соединения 17, человек нажал кнопку, и по всему заводу хлопнули несколько приглашенных взрывов. Одни вывели из строя магистральную лэп, питающую завод. Напряжение по ней уже не подавалось, но так, вывели из строя на всякий случай. Вторые уничтожили все резервные генерационные мощности, расположенные на самом заводе, полностью обесточив его. А поскольку завод не мог управляться без помощи электричества, в тот же момент сработала аварийная защита всех систем завода, сделав подрыв его почти невозможным. Джавад был «такфиром», так назывались люди, которые в своей агрессивной ненависти дошли до самого края, до того, откуда нет возврата. Таксиры были современными ассасинами, убийцами, которым ради достижения своих кровавых целей разрешалось переступать через самые запретные табу ислама. Мужчины-таксиры могли пить, курить, служить в муртатских силах безопасности, убивать правоверных. Женщины-таксиры носить короткие юбки, спать с несколькими любовниками, делать аборты, пить спиртное. Они жили в большом ярком мире, тяжело и страшно ненавидя его и мечтая о том моменте, когда их жизнь оборвется яркой вспышкой взрыва или под пулями сотрудников службы безопасности. Нормальному человеку привыкшему к тому, что его окружают обычные, вменяемые, рациональные люди, сложно даже представить образ мыслей этих людей. Их считали сумасшедшими. Но на деле причиной всего было не сумасшествие, а ненависть. Заваду повезло. Ему не пришлось пить водку и убивать правоверных. Он просто жил нормальной, обычной жизнью неверного, ходил на работу раз в четыре дня, потому что смена на объекте длилась 24 часа. Купил себе дом и машину, по выходным он посещал кафе с супругой и двумя детьми, встречался там с другими неверными, пил пиво, а иногда и чего покрепче. Ему запретили даже приближаться к мечети и совершать намаз, делая это только сердцем, а не устами. Его история считалась Историей нового перса выходца из самых низов, Из захудалой деревеньки юго-востока, Сумевшего поступить в русскую школу, И благодаря этому выбиться в люди, добиться успеха. Только Аллах знал, как он их всех ненавидел. Они разодетые, накрашенные, холеные, господа мира, Ни во что не верящие, подчиняющиеся тагуту, и платящие ему подати. а некоторые даже лицемерно говорящие "Лаил Хаил Аллаху". Да помнят ли они хоть на минуту о том, что их сердца и их драгоценной жизни между пальцев Аллаха и стоит лишь шевельнуться? Он жил только ради этого момента, ради момента, когда он, один воин джихада уничтожить то, что тысячи кресторосцев строили годами. Еще миллионы кресторосцев создали свой успех. Если каждый поступит как он, кресторосцев больше не будет. В этот миг прямо под залом, где он находился в ожидании своего триумфа, что-то хлопнуло, и экран погас. Не веря своим глазам, он посмотрел на экран, потом на пульт управления, Сейчас должно было подключиться резервное питание, загореться красным панель индикаторов. Сейчас должен заработать генератор, подать ток. Ну же, но, ну. Но генератор не заработал. Завод умер. И тут немец захохотал. Он смеялся страшным, каркающим смехом, и на его губах пузырилась кровь. «Ну что?» — спросил он, отхаркиваясь кровью. «Помог тебе, Аллах! ла, -ли -ли -ла Джават! Замолчи!» да Джават подскочил к своему старому другу и сразу маха полоснул лезвием по горлу. Во все стороны брызнула кровь. На него, на пульт, на пол. Потом он стал нажимать на все клавиши подряд, моля Аллаха, чтобы тот оживил завод ведь Аллах над всякой вещью мощен. Потом он начал кромсать ножом клавиши и пульт управления, разрядая в кровь свои пальцы, и нож сломался. Потом он вонзил осколок ножа себе в живот и резко дернул, задохнувшись от боли. В таком мире он больше не хотел жить. Так его и нашли, ворвавшись в зал через полчаса, Русские спецназовцы. Главный всем группам. Приказ общий. Повторяю, приказ общий. Группа 1. Остров Кешем. Город Кешем. Зрелище, как на ночной дискотеке. Это было бы даже забавно, если бы не столь опасно. Одна группа военно-морского спецназа решила атаковать и захватить целый город. И они всерьез собирались сделать это. В окулярах приборов начало видение лазерные целеуказатели, установленные на каждой единице вооружения группы, кроме снайперских винтовок. То упирались в небо, то перекрещивались, как шпаги фехтовальщиков. Небо в приборах было зеленым, город — темным. Снайпер, имевший позывной 1.4, довольно удобно устроился на перекладине ЛЭП, вскарабкавшись туда как обезьяна, и втащив за собой снайперскую винтовку. Снайпер среди прочих талантов должен уметь удобно устраиваться в любом месте. Вот он и устроился, приладив винтовку со сложенными сошками перед собой так, что Цевьем она лежала на еще одной стальной перекладине, примерно прикинув возможность упасть, Снайпер постраховал себя, достал веревку и привязался ею к опоре ЛЭП. Повыше он привязал к опоре прибор наблюдения от прицельного комплекса, небольшая, примерная со школьный пенал, пластиковая коробочка с отходящей в сторону гибкой антенной. Удивительно, но эта кроха могла определить температуру и влажность воздуха, давление, высоту над уровнем моря, направление ветра и все это внести в небольшой баллистический компьютер, чтобы рассчитать поправку. Североамериканцы дошли только до того, что прицепили к прицелу нечто, напоминающее на ладонный компьютер, куда снайпер должен был вводить данные для стрельбы пальцем. Термооптический прибор на таком расстоянии уже не брал картинку. А вот ночной прицел еще работал. Это тоже искусство снайпера быть на грани, выбрать такую позицию, чтобы, с одной стороны, оказаться за пределами поражения основных огневых средств противника, а, с другой стороны, видеть противника и иметь возможность работать. Никогда не стоит стремиться максимально сблизиться с противником для обеспечения гарантированного его поражения, как бы ты ни умел маскироваться. Тот, кто забывал об этом, уже был похоронен под залпы почетного караула. «Один-четыре, доложи!» Снайпера машинально перевел прицел на окраину города, туда, где заняли позиции бойцы специального отряда. «Один-четыре, готов!» «Один-четыре, вопрос! Видишь противника перед нами?» Снайпер добросовестно осмотрел пространство перед штурмовой группой. 1-1. Поле зрения противника нет. Тебя понял. Мы вызываем птицу восемь. Обозначь себя. Через три минуты начинает работать посты, если не поступит другого приказа. Дальше свободная охота. Тебя понял, один-один. Три минуты. Опытные командиры никогда не требует от снайпера поразить противника немедленно, если к этому не вынуждают чрезвычайное обстоятельство. «Любому снайперу нужно время, чтобы подготовиться к выстрелу». Снайпер закрыл глаза, силой выдохнул, начал медленно считать до пяти. Только когда досчитал, вдохнул воздух, потом проделал это еще раз. Лишний кислород в крови весьма отрицательно сказывался на точности выстрела. Застывший, как лед, прозрачный, как вода. Застывший, как лед, прозрачный, как вода. Снайпер был родом из Сибири, как большинство метких стрелков в армии и флоте. Он был русским, потомком первопроходцев. Тайга — это место, где не выжить без оружия. Если хочешь, чтобы шкурку, подстреленного тобой соболя, а это, почитай, мягкое золото, Приняли за максимальную цену, нужно бить прямо в глаз. Обычно винтовка сибирского охотника до столка, один ствол спортивный, 5 и 6, второй гладкий, двадцатый или даже 32-й калибр, гладкий ствол для охоты и самообороны. Опытный сибирский охотник 32 может свалить гуся или утку на лету, пулей вложить медведя шатуна. И все с первого выстрела. Вот и скажите, каким профессионалом надо быть и как точно стрелять, чтобы уложить медведя из такого оружия. В армии было другое оружие. Сейчас снайпер пользовался полуавтоматической винтовкой, сделанной по схеме Драгунова, но под патрон от стрелы. С этой винтовкой он брал медведя в Сибири выстрелом с тысячи метров. Река текущая по каменным перекатам. Медведь запускает лапу в кипящий поток ледяных струй, и на воздух вылетает, бьется, большая, темно-красная рыбина. Соболь, бегущий по ветвям, переливающийся под лучами скупого сибирского солнца, мех и черно-белая лайка с загнутым крючком-хвостом, азартно преследующий его. Волк пристально смотрящий тебе в душу своими желтыми умными глазами. Снайпер открыл глаза. Цель — люди на крыше одного из зданий, перекрестие светящегося ярко-белым прицелом. Выстрелы услышали. С такого расстояния они кажутся щелчками кнута, причем установить, откуда стреляют, почти невозможно. Пуля летит быстрее скорости звука, и когда прилетает звук, Дело уже сделано. Серия восемь. Восемь выстрелов, один за другим. Восемь выстрелов и восемь попаданий. Один-четыре. Цели поражены. Принято, один-четыре. Продолжай наблюдение. Группа один. Это гром-восемь. Мы вошли в квадрат. Офицер управления огнем решил первым выйти на связь. Кажется, вы нам работы не оставили. Гром-восемь. Работа есть всегда. Прошу сделать круг над городом и сообщить, есть ли цели, заслуживающие вашего внимания. Группа 1. Прошу уточнить по целям. Гром 8. Нас интересует крупное скопление агрессоров, особенно недалеко от нас или по фронту от нас, и бронетехника. Гром 8. Вас понял. В городе от выстрелов так никто и не проснулся. Ах да! Аллах велел ночью спать. Группа 1: Видим активность у площади и у мечети. Наблюдаем пять мобильных единиц, предположительно враждебных. Гром 8: Вопрос. Вы можете их уничтожить? Группа 1: Положительно. Мы можем их уничтожить. Гром 8: Мы пометим себя маяками. Наш снайпер севернее нас примерно на клик. Вопрос: Вы видите его? Группа 1: Положительно. Мы видим вас и снайпера. Гром 8. Все цели к югу от нас являются противниками. Прошу уничтожить всех агрессоров к югу от нас. Группа 1. Положительно. Начинаю работать. Где-то в небе самолет изрыгнул огонь, идя по кругу над городом нефтянников и газовиков Кэшмом. И возмездие брушилось на землю. 1-4. Что видишь? Наблюдай большой переполох в городе разрывы. В одном месте как будто боеприпасы рвутся. Группа 3. Воинская часть. Гром 7. Начинай работать. Три всем единиц группы. Залечь. Сам дважды третий бухнул с орбитон когда первые снаряды, выпущенные кружащимися над головой самолетом, достигли казармы и, пробив ее крышу, рванули внутри. Зрелище было жутким. Большое темное здание вдруг как бы вспыхнуло огнем изнутри. Огонь брызнул из за всех окон разом. Потом град снарядов обрушился настоящее около здания казарм транспортное средство. Бьющий с неба красной молнии били то в один, то в другой грузовик, и каждый из них загорался, разлетались какие-то куски. Три-один, всем, свободный огонь. Где-то в стороне плюнула огнем зенита установка, пропустили, но тут же замолчала. За спиной один за другим взревели мощные дизельные двигатели, выкачан заранее из мехпарка бронетранспортеров. На том месте, где только что работала зенитка, сфух ослепительно яркий ком артиллерийского разрыва. Соря с белым фосфором, канонеры с артиллерийского самолета не захотели оставлять зенитку, пусть и приведенную к молчанию стапером. на произол судьбы. Первый вовремя откатился с дороги бронетранспортера, вскочил на броню с туклым прикладом. «Вадил, охренел! Давай, двигай!» С запада уже доносился нарастающий рокот. Несколько вертолетов морской пехоты, заранее перелетевших с вертолетоносцев на наземной базы на другом берегу Персидского залива, уже приближались к острову. Дорога от части вела прямо на завод. Они не видели еще один грузовик, стоящий у КП, но с воздуха его, конечно же, видели. Проломив сходу шлагбаум КП, Они проехали мимо горящего острова Ама и вырвались на дорогу. По ним никто не стрелял. «Гони к заводу!» Завод был единственной проблемой. О применении тяжелых штурмовиков там не могло быть речи. Завод был одной большой бомбой. Завод следовало брать штурмом и дочищать вручную. При том, что опасности на этом заводе было более чем достаточно. «Один неверный выстрел и...» Группа 2. Побережье. Остров Кешем от материка отделяет тонко полоской воды протяженностью в узких местах меньше километра, а сам Кешем является не одним островом, а группой, состоящей из двух островов, на общем основании. Между Большим и Малым островом, Малый и Меньше Большого в 10 раз, Тонкая полоска застоялой воды. Можно вброд перейти. На остров идут два моста. Большой на две полосы движения в каждую сторону. Он идет напрямую с материка на Большой остров И считается основным. И Малый. Там всего одна полоса движения в обе стороны. Но он построен не для того, чтобы пропускать транспорт, А чтобы по нему на материк Шли нефти, газа и продуктопроводы. Дорога для машин здесь всего лишь вспомогательная. Большой мост охраняла группа боевиков. У них даже имелся бронетранспортер. Но они поставили его так, что пушка могла только простреливать мост и то, что подъездах к нему. Но не могла поражать цели, находящиеся на воде. Поэтому, когда две скоростные вооруженные лодки влетели в узкий пролив, направляясь к мосту, боевики ничего сделать не смогли. На броне бронетранспортера дежурил Ахмад. Он уже успел за сегодняшний день убить неверного по имя Аллаха, пострелять из своего автомата и принять дозу героина, которую эти и правоверные почему-то харамом не считали. Сидя на броне с автоматом на коленях, он увидел несущийся по воде тени, Стремительно приближающийся к мосту и подумал, что у него начались галлюцинации, но все-таки решил пострелять. Он вскинул автомат и даже успел выпустить очередь в пустоту, прежде чем пули и крупнокалиберного пулемета сбили его с бронетранспортера на землю. Потом специальные патроны по типу танковых снарядов с подкалиберной вольфрамовой оперенной стрелой очень дорогие. Пробили броню бронетранспортера и вывели его из строя. «Аллах, Акбар!» Боевики поднялись от истошного крика, извещающего об опасности, но было поздно. Пулемет молчал. Работал автоматический гранатомет, накрывая разрывами берег. Это было похоже на хлопушки, которые любят взрывать на Рождество. Вот только рвались они на самой земле. «Воистину, Акбар!» Лоцман, так называлась должность рулевого на малой скоростной лодке, ювелирно притер лодку к берегу, та запрыгала армированными резиновыми баллонами по скопившемуся у берега илу и грязи, начала тормозить. Спецадовцы флота до ходу прыгали с лодки, проваливаясь где по колено, а где и по пояс, держа оружие над головой, выбирались на берег. Но ни один оружие в грязь не уронил. С одной из лоток бухал АГС, уже на прикрытии, сопротивления с берега не оказывалось, мертвый стоял пушечный БТР, но он не горел, он был капитально выведен из строя. Там, где прошелся АГС, было только что-то дурно пахнущее, изорванное осколками. — Чисто! Чисто! — двое с пулеметом Перебежали дорогу и залегли с противоположной ее стороны, направив ствол в сторону завода. Оттуда быстрее всего могло подойти подкрепление. «Проверим машину». «Есть». Один из спецов бросился к БТР. Возможно, хоть тот и был обездвижен, но автоматическая пушка могла работать. «Внимание, группе-2! Мобильная единица движется со стороны воинской части. Возможно, враждебная...» «Поправка». Две единицы, возможно, враждебные, северное направление. Лодки немедленно дали задний ход, выгребаясь из болотистого затона, чтобы иметь возможность маневра и обстрела дороги из крупнокалиберных пулеметов. Спецназовцы залегли по обе стороны дороги, рассредоточившись так, чтобы не мешать друг другу. У каждого из них была одна одноразовая реактивная граната. Этого достаточно» чтобы остановить целую колонну бронетехники, учитывая, что у спецназа в казарме установлен специальный лазерный тренажер, и стрелять на нем из различных видов штатного оружия они учатся каждый день, минимум по два часа. Это не считая натурных стрельб, для которых на автомат, к примеру, выделяется по 30 патронов в день. — Господин майор, там флаг! — вдруг крикнул один из спецов, который вел наблюдение через приборы ночного видения. «Какой? Наш флаг! Наш!» На русских флагах, используемых армией, имелась специальная отметка, различаемая только в приборы ночного видения. «Такие вот высокотехнологичные флаги!» «Хорошо, что догадались взять с собой и развернуть!» «Отставить! Всем отставить!» «Господи! Какие везде придурки!» Головной бронетранспортер тормознул, тяжко фырча двигателем. На броне сидели военные. один из них подал знак, известный каждому спецу. Рукой себя за горло и тут же большой палец вверх, знак одобрения. Сигнал я свой. Условный жест, подваемый, когда поздание каким-либо другим образом исключено. Дрогнула земля, из с подспешно накинутой на себя маскировочной сети поднялся один из спецов. — Двойка. — Да, а вы? — Тройка. — Блин, могли бы постреляться. — Управление мышей не ловить. — Могли бы. — Мы двигаемся выдвигаемся. На броне. Есть желающие. Офицер, командовавший группой 2, повернулся к обездвиженному БТР. — Что там с броней? — Пушка и пулеметы а АГС тоже. Но сама машина выведена из строя. Если только вручную башню крутить. Наличие такого... Мощного огневого средства делало ненужным присутствие в этой точке сразу двух экипажей. При наличии пушки мог справиться и один. «Один экипаж пойдет с вами!» «Бринтьев!» «Я!» «Бери всех своих и на броню!» «Вливаешься в третью группу!» «Есть!» Офицеры посмотрели на видневшийся неподалеку завод. Темная громадина, емкости и трубы между ними... Чем-то похожее на огромные выброшенные на сушу животные. Удачи, браток, хватает, нам нужна победа.